Глава 36. Алиса. Мы приезжаем на квест. Небольшое здание в центре города, украшено неоновой вывеской и баннером, фотографиями актеров из разных игровых сценариев. Внутри темновато, но вполне уютно. Нас встречает администратор. Девушка улыбается и коротко рассказывает, где и что находится. Оставляем верхнюю одежду в гардеробе. Я поправляю волосы, стоя перед большим зеркалом. Ловлю в отражении взгляд Демьяна. Он вообще, кажется, приклеился ко мне с тех пор, как мы вышли из машины. Лопатки горят все время. «Вау, Алис!» Он смотрит пристально. Я даже немного смущаюсь от подобного внимания. Администратор умилительно вздыхает и, склонив на бок голову, наблюдает за нами с улыбкой. «Ну вот, мы уже фанатами обзавелись». Демьян останавливается за моей спиной, обнимает положив ладонь на живот и целует в шею. Хорошо, что я не надела каблуки, иначе сейчас не собрала бы себя, потому что ноги вмиг становятся ватными. Замри так. Прошу и тянусь за телефоном. А Деме только лишнее время, дай меня облапать. Он на все согласен. Делаю несколько кадров и прячу телефон обратно в сумочку. Все, можешь отлипать. Смеюсь. Горячее дыхание щекочет кожу. Демьян просто дышит мной, и я расплываюсь от одной мысли об этом. «Не могу», — шепчет порочно, так что приподнимаются волоски на шее. «У меня встал». Мы одновременно прыскаем от смеха. Из уст Демьяна это звучит как комплимент. Я не видела его таким никогда. С той девушкой, с которой он встречался еще на первом курсе, у них все было по-другому. Да, Измайлов был таким же заботливым и галантным, но сейчас он будто слетает с катушек и не боится в этом признаваться. Тогда тем более не липни, — шеплю на него. Не отходи далеко от меня. Снова целует в шею и отпускает. Боже, меня бы саму кто на ногах удержал. Я вообще ничего не понимаю, а нам еще загадки разгадывать. Нас провожают в комнату. Квест у нас по Гарри Поттеру. Будем искать крест и побеждать зло. Мои знания кинолент далеки от идеальных. Я, наверное, первые три части только в детстве засмотрела до дыр, остальные прошли мимо меня. Фанат ли Демьян, саги о выжившем мальчике, я не знаю. В любом случае, я не питаю иллюзий насчет нашей победы. Она будет при любом раскладе, но насколько самостоятельно мы справимся с загадками, неизвестно. Внутри все, по-волшебному, большой деревянный стол с кучей ящичков. Картины с мониторами вместо полотен, на которых движутся маги. Шкаф с фолиантами, баночками разноцветных зелий. За стеклом праздничная мантия. Большая чаша с водой, над которой склянки с прозрачными жидкостями. Кажется, я припоминаю подобное. Это слезы, которые хранят воспоминания. В следующие два часа мы с головой уходим в тайны магического мира, продумываем варианты, Много ошибаемся, а когда даем правильные ответы, радуемся, будто выиграли чемпионат мира. Общее задание сближает нас еще сильнее. Я безоговорочно доверяю Демьяну, и когда приходится выполнить последнее задание, легко завязываю глаза и падаю в его руки. Нас поздравляют с победой, вручают памятные магнитики и сбрасывают фотки. Оказывается, нас снимали, а я даже не замечала. Последний кадр, на котором мы с Дёмой крепко обнимаемся, попадает прямо в сердце, сохраняю его в избранное чтобы не потерять спасибо это было круто пищу от восторга и висну на шее демьяна он позволяет сегодня мне вообще все можно пожалуйста обнимает крепче голодное я бы перекусил или можем взять на вынос из кафешки он кивает в сторону французского ресторанчика. я ни разу там не была все никак не дошли с дианой, но по отзывам место хорошее «У нас еще что-то в программе?» Удивленно смотрю на него, а после мой телефон в очередной раз заходится трелью. Мне пришлось выключить звук, потому что мама звонила трижды и написала два сообщения с вопросом, когда я вернусь. И вот опять. Вздохнув, принимаю вызов и подношу телефон к уху. «Да, мам, что-то случилось?» «Ты не отвечаешь мне, я волнуюсь». «Мы были на квесте, все в порядке». Этот пробудившийся интерес меня злит. Дёма гладит мои плечи, успокаивая. Он, наверное, тоже удивлен. Выглядит как спланированная диверсия. Мы почти как те самые подружки, когда одна звонит второй, чтобы спастись неудачного свидания. Вот только у меня все хорошо, и мне не требуется спасения. а немного свободы не помешало бы. Когда ты вернешься? Не знаю, мы еще хотели зайти в кафешку поесть. Мам, ты очень подозрительная. Все хорошо? «Неудобно перед Дёмой. Мама моя в нём души не чает, на всех вечеринках нахваливает, а теперь ведёт себя странно». «Да, просто не задерживайся, ладно? Тебе завтра в университет и на тренировку». «Как будто бы в первый раз. Хочу прорычать в трубку, но только закрываю глаза и глубоко дышу. Я не буду ей это говорить. Не сейчас, иначе поссоримся. Может, у неё случилось что-то, но она не успела рассказать до того, как я ушла?» нет вряд ли я целый день дома сегодня выходной если бы хотела давно бы сказала все ладно целую мам бросаю напоследок и отключаюсь хорошее настроение растворяется моментально я даже не успеваю ухватиться за его хвост только растерянно смотрю по сторонам ну чего ты нос повесила дема поддевает пальцем кончик моего замерзшего носа Не знаю, мама сама не своя. Когда я уходила, напомнила про тренировку. Сейчас тоже. Еще сказала, чтобы я не задерживалась. Я ничего не понимаю, Дем. Она раньше не была такой. Может, волнуется за тебя, когда там твой смотр? Через три недели. Тем более, мой батя держал меня в ежевых рукавицах перед турнирами. Отзывается буднично. Виновато поджимаю губы. Я все еще не отпустила ситуацию до конца, в отличие от Демьяна. Предки, наконец, на твоей стороне. Радуйся. Ладно, — соглашаюсь, вздыхая. Она просто никогда так раньше не делала. Выглядит как неуместный контроль. Забей. Всего три недели, и это закончится. Подмигивает мне и целует посреди улицы, наплевав на холод и прохожих, которые и так на нас смотрят. Я растворяюсь в нежных касаниях. Дема целует ласково, но ладони, что лежат на моих щеках и шеи, держат крепко. Впускаю его язык, робко касаюсь. Под пальто все дрожит от предвкушения. Горячая волна плавно проплывает по телу и останавливается внизу живота, как и вторая и третья за ней. Я дышать забываю, уже сама целую, не замечая ничего вокруг. Еще, еще. Язык, губы и по новой. Демьян останавливается первым, утыкается своим лбом в мой. Пар из наших ртов вырывается и, смешиваясь, растворяется в воздухе. Я глажу Деми на щеки. Он, прикрыв глаза, улыбается, смакуя ласку. Мы на каком-то запредельном уровне нежности, как в сказке. Так не бывает. Я все жду подвоха, но его попросту нет. «Пойдем, накормлю тебя чем-нибудь сладким». Он переплетает наши пальцы и ведет в сторону кафе, где в больших витринах окнах призывно мигают огоньки.